368. Сын мой, хорош ты или плох, но лакмусом служишь для тех, кто толпится вокруг. Постепенно приятием тебя или от тебя отделенности, мне они близки или далеки, ты мною утвержден как носитель моих поручений, и тебя отвергающий, и не признающий меня отвергает, ибо не знает, как самому ко мне подойти. Но ты знаешь и имеешь тому доказательством несколько тысяч страниц. Потому быть особенно зорок с теми, кто начинает отделяться в мышлении. Если потеряют звено, как прикрепятся к цепи иерархии. Не на то надо смотреть, что говорится, а на то, что скрыто за внешнюю форму и слов. Неблагополучие явное с другом далеким. Рука помощи повисает в пространстве, не будучи принята. Если над духом кричать, далекого голоса не услышишь, близость, физическая близость канала темных воздействий заглушает твой голос и закрывает глаза. Случай интересен во всех отношениях, письмо по существу неверно, антагонизм явлен, предупреждение не принято, обвинение на лицо. А за всем этим темные тени против меня, руку поднявших, тебе наносящие удары мне рано наносят. ибо ты не отделим от меня И их же на время оставь в покое пусть поразмыслят над тем что теряют